Майор Крачин, он же военный сталкер по кличке Серый, пришел в себя, только окончательно завязнув посреди какой-то смолистой лужи, безобидно блестевшей в свете, периодически вспыхивающей неподалеку жарки. В другом царила ночь. По счастью, в отличие от ночи, там, в обычном мире, в здешнем лесу темное время суток не всегда означало наступление непроглядной темноты. Некоторые аномалии могли похвастать хоть и слабым, но все-таки постоянным свечением, и ночная зона часто оказывалась похожей на темный парк с частыми световыми азисами фонарей. Поэтому Серый вполне отчетливо видел несколько десятков сосен, дугой прижавших странную лужу к подножию поднимающегося куда-то наверх склона. Достаточно большую поляну сразу за этими соснами и косой сноб неяркого серебристого света, падающий откуда-то сверху на эту поляну. Словно луна сумела прорвать вечный заслон из туч, которым зона прикрывалась от любопытных взглядов сверху. Ужас, погнавший бывалого сталкера в ночной лес зоны, исчез как не бывало, оставив после себя облегчение того, что все позади. И опустошение от мысли, что он, майор Крачин, бросив своих людей на произвол судьбы, позорно бежал, испугавшись. Чего? Ответа на этот вопрос у майора не было. И еще раз внимательно осмотревшись по сторонам и окончательно приходя в себя, Серый с трудом выдрал ногу из густой смолы и сделал длинный шаг в сторону берега. Вне зависимости от того, что с ним его людьми случилось, Необходимо было сориентироваться и постараться вернуться к лагерю, где осталось оружие, питание, вода и пленник. Главной проблемой теперь было не вляпаться во что-нибудь более серьезное. Детектор аномалии остался лежать среди вещей возле костра. Пришло время вспомнить азы сталкерской подготовки, которую им когда-то давали в рамках очередного бредового проекта по перениманию опыта у настоящих сталкеров. Еще раз осмотревшись и с трудом выдрав смолы вторую ногу, серый на ходу попробовал поставить левую руку в позицию щуп. Когда-то давно маленький человечек с дикими глазами, пытавшийся вывалить на молодых и крепких воинсталов все свои дурацкие представления о зоне, ничего кроме жалости и презрения не вызывал. Поэтому слушали его неохотно и немедленно закуривали, стоило надзирающему за процессом подполковнику отойти по своим делам. Но позиция щуп с ее простыми и внятными правилами исполнения запомнилась всем. Конечно, с ее помощью нельзя было определить множество опасных ловушек, но плешку, электру или даже жарку за минуту и меньше до сработки мог при некотором опыте определить кто угодно. Следовало только сосредоточиться и представить, что вывернутая наружу раскрытая ладонь становится большим чувствительным глазом. Продолжая продираться сквозь смолистую субстанцию вспоминая азы движения без детектора, Серый нащупал правой рукой пистолет в кобуре и сразу почувствовал себя значительно уверенней. Пришлось признаться самому себе, что темнота за пределами ближайших освещенных аномалиями клочков земли здорово давила на психику. Выбравшись на берег, Серый устало опустился на землю. Ноги по щиколотку были залеплены смолистым веществом, трогать которое голыми пальцами Серый поостерегся. Взяв плоский камень размером с ладони, он принялся соскабливать с ног вязкую субстанцию. Что это такое, Серый не знал. Хотя за несколько лет повидал в зоне всякое. Впоследствии, к примеру, могло оказаться, что кожа, то и суставы, соприкасающиеся со смолой, поражены неизвестным науки заболеванием. Таких примеров Серый знал массу, но пока никаких болевых ощущений он не испытывал. На душе было сумрачно и пусто. После идеального начала новой командировки все внезапно пошло прахом. И хуже всего становилось от подозрений, что причиной всему стал контролер. И если воинстайлы успели разбежаться кто куда, то капитан Сенников остался спать на поляне. И вполне мог стать ужином для мерзкого мутанта. Очистив, насколько это оказалось возможным, ботинки и штаны ниже колена от смолистого вещества, Серый оказался перед новой проблемой. Он не представлял, в какой стороне находится лагерь. Решив идти в сторону ближайшей подсвеченной аномалиями поляны, Серый поднялся и сделал несколько осторожных шагов, одновременно зондируя пространство растопыренной пятерней. Через несколько минут, продравшись сквозь заросли кустарника, Серый оказался на краю достаточно большого пространства с одиноким деревом посередине. От висящих в воздухе аномалий, почти невидимых за густыми кронами, разросшихся вокруг режистых деревьев, на поляну лился молочно-серебристый свет. Возле дерева на камне сидел человек. «Осторожность в зоне» — одна из основных добродетелей. Вытащив пистолет и проверив патрон в патроннике, Серый едва слышно позвал. «Эй, приятель!» Человек продолжил неподвижно сидеть, подперев голову рукой и рождая смутные ассоциации с какой-то скульптурой. Оглядевшись по сторонам, Серый снова позвал уже громче. Друг, ты жив? Человек даже не шелохнулся. Возвесив пистолет в руке, Серый осторожно двинулся к странному молчуну. От дерева в центре поляны исходил необычный сладковатый запах. От него щипало в носу и хотелось чихать. Поначалу Серый осторожничал, опасаясь угодить в такую же смолу, из которой сам выбрался с таким трудом, но земля под ногами была твердой и даже начисто лишенной травы. Человек продолжал неподвижно сидеть в позе мыслителя, глядя куда-то в сторону позади дерева. Серый остановился прямо перед ним и осторожно ткнул стволом пистолета в голову. Несколько секунд ничего не происходило. Потом незнакомец зашевелился и медленно повернул в сторону серого голову. Майор Крачин много чего повидал на своем веку и считал себя, в общем-то, готовым ко всему. Однако наполовину разложившееся лицо с проглядывающими сквозь распадающуюся кожу щеки и зубами и почти не прикрытое ничем белое глазное яблоко шокировали даже его. Складывалось впечатление, что человек угодил головой в студень или какую-то другую разъедающую субстанцию. Серый в страхе, едва борясь желанием блевануть, сделал пару шагов назад. «Командир!» – слабым голосом проскрипело несчастное существо. «Что ты с нами сделал?» Едва веря глазам, Серый опознал в незнакомце своего заместителя, с которым еще пару часов назад решал, в каком именно месте периметра им лучше выводить своего пленника. «Стерх!» – сказал он в ужасе, снова делая шаг вперед и вглядываясь в такое знакомое и одновременно абсолютно чужое лицо. «Что случилось? Куда ты вляпался?» Вопросы были идиотскими, и Серый прекрасно это понимал. Но шок от того, что он увидел, мгновенно раздавил в нем способность трезво анализировать происходящее. «Это не я вляпался!» Со свистом всасывая воздух через дыру в горле пробулькал Стерх. «Мы все вляпались, как-то пошли за тобой в зону. Это твоя страсть к наживе убила наших парней в прошлой ходке. Это ты во всем виноват!» «Бред! Чушь!» скрикнул Серый, отступая. «Ты болен! Но я помогу тебе!» «Лучше себе помоги!» — сказал Стерх, жутко разглядывая Серого, уже почти полностью обнажившимися из-под кожи мышц с глазными яблоками. «Отведи нас всех домой, а потом пусти себе пулю в голову!» Сквозь расползающиеся месиво на груди Стерха показались ребра. Вызывающий белел голос сустав колена, и только часть головы еще сохраняла очертания знакомого лица. «Не надо искать виноватых там, где следует признать свои ошибки», – просипел стырк страшно, шевеля нижней челюстью. «Смерти э? своих людей виноват только ты». «Нет», – в смятении крикнул Серый. «Все так вышло из-за этого урода». «Из-за урода» подтвердил блестя в серебристом свете белой костью череп. «Но не из-за этого, а из-за тебя, ведь погибаю я по твоей милости!» «Не говори так!» – зарал вне себя от страха и гнева серый. «Замолчи!» Но череп лишь гнусно смеялся и тыкал в сторону майора белеющей фалангой костяного пальца. Серый сам не понял, как поднял пистолет и выстрелил в почти полностью скелетированные останки бывшего заместителя. А потом еще и еще, пытаясь заставить замолчать несносного лжеца, но дикий хохот продолжал звучать у него в ушах. «Командир!» — донеслось откуда-то из темноты. «Держись! Серый, я уже иду!» В глубине леса мелькнул яркий огонек фонарика. С головы словно сорвали колпак. Серый растерянно посмотрел на разряженный пистолет в своей руке, потом перевел взгляд на темную фигуру у себя под ногами. Высушенные, до состояния мумии останки человека совсем не походили на стерха. От выстрелов мумия развалилась на несколько частей, и голова, отделенная от туловища, скорбно смотрела на серого из-за камня. «Командир!» – позвал живой невредимый стерх, появляясь с автоматом на изготовку на краю поляны. «У тебя все в порядке?» Наши после ментального удара все разбежались, но уже очухались и начали собираться обратно. Контролёр так и не появился, может, случайно по нам прилетело. В чём это воняет? А, -а, а понял. Лучше этими растительными ароматами не дышать. С кем ты тут воевал, кстати? Серый посмотрел на него, горько рассмеялся и, сунув пистолет в карман, сказал. «Самим собой». Свой отряд Серый и Стерх собирали почти до самого утра. Двое умудрились вляпаться в ловушки и получили небольшие ранения. Одного так не нашли. Бесследно исчез и пленник, успев напоследок похозяйничать в рюкзаках. По счастью, основная часть продуктов и снаряжения не пострадала. Никто из воинсталов так и не мог вспомнить, что заставило их испугаться и погнало в лес. Серый плохо понимал, что происходит. Но отступать не собирался. Собрав своих людей, он объяснил, что произошедшее никак не может повлиять на их задание. Свежие, глубокие следы, ведущие в сторону озера, доказали, что флейник не погиб в жвалах контролера, а отправился обратно. Поэтому им придется вернуться на озеро и поймать штыка еще раз. Слушали Серого в полной тишине. Ни у кого из военсталов после происшедшей ночи не было ни малейшего желания повторять заход к озеру. Но у военных людей приказы обсуждать не принято. Поэтому никто даже не пытался возразить. Полдня на сон приведение себя в порядок? К вечеру необходимо пройти через проход в аномальных полях вокруг озера? Так точно, товарищ майор. Но за всем этим беспрекословным послушанием серому продолжал мерещиться смеющийся череп.